Глава восьмая. Следующие два дня я полностью посвятила чтению, отдыху и медитациям, поскольку близился день приезда ведьмы Асмодея. Я просто обязана была быть в уравновешенном состоянии, поскольку не знала, чего мне ждать от ведьмы такого уровня. Утром рано я встала и, взяв данным мне Елизаветой пузырек с зельем, половину вылила украдкой в замке, другую же половину расплескала на заднем дворе. Сделав это, я закопала пузырек под деревом и с облегчением вздохнула. Теперь у меня, по крайней мере, была надежда на то, что хоть что-то будет скрыто от этой темной колдуньи, которая прислуживала самому Асмадею. Усевшись под деревом на скамью, я сорвала с дерева яблоко и с наслаждением вонзила зубы в его сочную мякоть. Ребенок уже вовсю давало себе знать, хотя срок был совсем маленький. Я ни дня не могла прожить без того, чтобы не съесть довольно-таки внушительное количество фруктов. Рассел уже начал называть меня гусеницей и, вздыхая, говорить, что если яблоки закончатся у нас в саду, то я перейду на листья. При мысли о нем у меня поднялось настроение, и я улыбнулась, подставив лицо под лучи утреннего солнца и закрыв глаза. «Привет!» Услышала я спустя несколько минут подле себя тоненький детский голосок и испуганно подскочила на скамье, обернувшись к тому, кто его издавал. Подле меня на лапке сидела девочка лет семи с длинной русой косичкой, украшенной затейливой лентой, веснушками на носу, с зелеными раскосыми миндалевидными глазами, как у молоденькой Лани, в красивом длинном синем платье и милых расшитых бисером туфельках, которые походили на настоящее произведение искусства. «Можно и мне яблоко?» продолжила девочка, улыбаясь в ответ на мой растерянный вид. «Конечно», — проговорила я и сорвала ей с дерева красивое красное яблоко. «Спасибо», — мило ответила девочка, откусывая большой кусок и смешно чавкая от наслаждения. «А ты чего здесь одна сидишь?» Я. Просто гуляю. Утром хорошо дышать свежим воздухом. Полезно для здоровья. Все еще пребывая в растерянности, ответила я. Сад такой красивый у вас здесь. Но скучно так. Ни каруселей, ни игрушек. Надув губы, проговорила девочка, грызя яблоко и рассматривая меня. Здесь нет друзей, кроме Морена и еще... «Шестерых мальчиков, но их пока не выпускают из замка гулять, поэтому так», ответила я, рассматривая девчушку в ответ. «Семеро детей и все мальчишки», смешно скривив свой носик, проговорила девочка, швыряя огрызок далеко в заросли шиповника. «А ты откуда взялась здесь? Где твои мама и папа?» С опаской спросила я, Испуганно начиная предполагать, что девочку сюда привезли так же, как и мальчишек. «А я сама по себе в гости приехала к вам?» Болтая ногами, ответила девочка. «В гости? Сюда?» Недоверчиво переспросила я. «Ну да, в гости к дядю Израилю. А чего ты так удивляешься?» Спросила девочка и улыбнулась мне так что на ее виснущих щеках появились очаровательные ямочки. «Ну, не знаю», — пожав плечами, ответила я. «А ты красивая», — улыбаясь, сделала мне комплимент девочка. «Сколько тебе лет?» «Мне семнадцать», — осторожно ответила я. «А ты как сюда попала? Раньше я тебя здесь не видела», — спросила я. «Я...» Я как попала. Да, просто попала и все. Я жена Рассела, сына Дизраэля. А, -а, а, ясно, протянула девочка, внимательно рассматривая меня. Он красивый, тебе повезло. Ну да, повезло, осторожно ответила я, все еще не понимая, откуда здесь мог взяться этот милый ребенок. «А ты кто? Как тебя зовут?» «А то сидим, болтаем, а знать друг друга и не знаем». «Меня зовут Хэловиса. А тебя?» Спросила я. В этот момент где-то далеко послышался топот ног, и я услышала, что кто-то зовет свою госпожу. Я удивленно посмотрела на девочку. Та же, в свою очередь, вскочила со скамейки, приложила палец к своим губам, давая понять, чтобы я молчала и в припрыжку поскакала в дальний конец сада. Отбежав метра натрия от меня, девочка обернулась и сказала, «Зарина! Меня зовут Зарина!» Проговорив это, она посмотрела на меня, и я увидела в ее глазах языки пламени. Это длилось всего пару секунд, но и этого было достаточно для того, чтобы я в ужасе вскочила со скамьи. Девочка залилась щебечущим детским смехом и убежала прочь, оставив меня в таком кошмарном состоянии, что я не могла двигаться до тех пор, пока подле меня не очутилась молодая женщина, запыхавшаяся от бега. Девочка, вы ее не видели? Фу, убежала проказница от меня, хватаясь за сердце, проговорила она. А вы ей кто, простите? Спросила я. Я нянька, Магда. Проговорила женщина и сделала реверанс. Магда, нянька. Потихоньку, приходя в себя, проговорила я. Я Хеловиса. Очень приятно, ответила добродушная женщина. Ну так и куда она побежала? В тот конец сада, ответила я и указала направление, в котором скрылась маленькая ведьма. «Вот маленькая коза!» Выругавшись, Магда направилась туда, куда я ей указала. Я, постояв немного, тряхнула головой, приводя мысли в порядок, и быстро направилась в замок, пребывая в полном недоумении, ведь ждала я скорее старуху, дряхлую ведьму с деревянной клюкой, Бородавками на носу, засаленными седыми волосами и длинными скрученными пальцами. И уж никак не ожидала, что страшная ведьма Асмодея окажется маленькая девочка. Пройдя в трапезный зал, я застала за завтраком Рассела, Архаэля, Сару и Харизу. Дизраэль же стоял у окна, потягивая бокал красного вина. Я никогда не видела, чтобы он ел. Но вот вино пил часто. В его коллекции, насчитывающей около сотни бутылок, были произведения только самых известных виноделов всего мира с огромной выдержкой. Красивые бутылки украшали одну из стен в этом зале, и я часто видела падшего, стоящего и выбирающего себе какую-то из них ближе к концу дня. — Что с тобой? Что-то случилось? — встревоженно спросил Рассел, когда я вошла. «Случилось?» «Я даже не знаю, как и сказать». «Зарина приехала», — ответила я и села за стол. «Черт! Она же должна была приехать через пару дней!» — выругался Сарасу, нервно сверкнув глазами. «Ты ее уже видела?» — спокойно спросил Дизраиль, не поворачивая головы в мою сторону. Видела? Да я с ней уже успела познакомиться, накормить ее яблоком и прийти в ужас от загорающегося в ее глазах пламени. Жуткое зрелище. Она ведь такая милая девочка. Ребенок такой прямо. Поежившись, ответила я. «Милая девочка». Тихо протянул Израиль, все так же, не поворачивая голову в мою сторону, И сосредоточенно вглядываясь в окно. Если с тебя знакомство начало, то ты, Хеловиса, интересуешь ее больше всего сейчас. Так что ты, Хариза, можешь немного вздохнуть с облегчением, с насмешкой проговорил Архаэль, явно получающий удовольствие от того, что происходило. — Не пугай ее раньше времени, Архаэль! — зло проговорил Рассел брату. — А тут пугай, не пугай, факт остается фактом. С кем Зарина первым начинает общаться, тот под пристальным прицелом ее цепкого ведьминского ума. — Это все знают. Помнишь, как она приезжала, когда мы с тобой инициацию проходили? Тогда в замке более сотни ребят было. Все были выстроены друг за другом в пять шеренг. Она тогда подошла прямо в середину и взяла за руку тебя. И с тобой первым познакомилась. Тебя-то тогда и пристально она изучала, помнишь? Ответил Архаэль. Стоп, стоп, стоп! В ужасе воскликнула я. Это как так? Столько лет назад. И она такая маленькая? Это как такое возможно? Когда я ее нашел моды, ей было всего девять. Он забрал ее у родителей и остановил ее время, дабы она оставалась такой всегда. Она ему как дочь. Так-то ей, наверное, пара столетий отры, но не более. Проговорил Дизраиль. Пара столетий. Ребенку. Или не ребенку. «Какой кошмар!» — проговорила я в ужасе. «Нам в Ковине как-то говорили, что есть такая темная ведьма. Ее еще называют темным ребенком Альтраса. Она из этого Ковина. Ковина темных ведьм. Из них никого практически не осталось уже». Инквизиция уничтожила их в свое время практически всех, а те, кто остался, предпочли уйти в тень и не проявлять себя, дабы остаться в живых. Но Зарину никто никогда не видел. Много говорят о ней. Теперь понятно почему. Отозвалась встревоженная Хариза. Вы все такие напуганные. Что? Все, Я пропала?» Испуганно проговорила я. «Не бери в голову», — успокаивающим тоном ответила Рассел. «Со мной она тоже первым познакомилась тогда. И видишь, ничего, я жив. Из вас никто с ней тесно не общался тогда. Мне же довелось. Она мудрая, забавная и умная ведьма. Я бы не сказал, что она какая-то кровожадная тварь, которая спит и видит, как бы извести всех на свете. «Это ты бы не сказал так», — проговорил Дизраиль. «Но я знаю ее очень и очень давно, и у меня есть все основания опасаться эту миленькую, забавную, маленькую девочку, как ты ее сейчас назвал». Презрительно скривив губы, добавил ангел. «Архаэль, можно я уйду отсюда? Мне пока очень трудно слушать такое и оставаться в спокойном расположении духа», сдержанно проговорила Сара, вставая из-за стола. «Конечно можешь идти. А позже я к тебе поднимусь, и мы пойдем прогуляемся за стены». «Мне бы хотелось провести с тобой немного времени наедине, поскольку вечером я отправлюсь на задание отца», ответил Архаэль, провожая Сару до дверей. «Как нам себя вести с ней?» спросила Хариза, подойдя к Израилю и кладя ему подбородок на плечо. Жест молодой ведьмы был таким нежным, И я поняла, что все развивается так, как и предполагала. Крепость Харизы пала перед этим крылатым искусителем. Вряд ли она могла играть так искусно. Дизраэль поцеловал ее в лоб и ответил. «Как бы вы себя ни вели, она будет на шаг вперед все равно». «Нужно быть просто собой со мной», — прощебетала, смеясь Зарина, забегая к нам в зал. При ее появлении в зале воцарилась тишина, и девочка нахмурила брови. «Вы мне не рады?» — обидчиво спросила она. Первым пришел в себя Рассел и, встав из-за стола, подошел к Зарине. Затем, наклонившись, поцеловал ее руку. «Нет, не переживай. Все здесь рады тебе. Просто ты сама понимаешь, что ты приезжаешь сюда не как простая гостья». У тебя миссия. Поэтому все в напряжении. Сказал Рассел. И ты переживаешь? За нее. Прищурив глаза, спросила Зарина у Рассела, кивнув в мою сторону. И я переживаю. Она носит моего ребенка. Спокойно ответил Рассел. Зарина смотрела на него четверть минуты молча, словно изучая его. Затем удовлетворенно кивнула. «Ты не изменился, одобренный с того времени. Все так же знаешь, какой ответ я смогу принять, а какой заставит меня задуматься». Улыбнувшись, сказала ведьма и повернулась к Дизраилю. «Ну а вы? Вы переживаете за свою женщину?» «Я ни за кого не переживаю. Зарина, ты же знаешь мой ответ». Спокойно ответил Дизраиль. И я скривила губы в презрительной усмешке, услышав эту реплику. «А вот ты неналюбливаешь его!» Повернувшись ко мне, сказала ведьма, словно почувствовав те эмоции, которые всколыхнули мое подсознание. «Да его не за что любить. Да и вряд ли ему это надо!» Прямо сказала я, решив себя вести так, как вела себя всегда. Поняв, что раз уж Зарина чувствует мои эмоции, то скрывать что-то вряд ли получится. Пелена, которую дала Елизавета, хоть и укрывала от ведьмы что-то, но, скорее всего, не все. «Тоже верно!» — улыбнулась девочка, явно довольная моим ответом. «Ну а ты? Что ты чувствуешь к Дизраэлю, который притащил тебя сюда и взял против твоей воли?» Наклонив голову на бок и улыбаясь, «Ты все чувствуешь. Зачем произносить это вслух?» Без единых эмоций ответила девушка. Зарина молча смотрела на Харизу пару минут, затем ответила ей. «Правильно, ему не незачем знать». Не по-детски серьезно ответила Зарина и, развернувшись, подошла к столу, где, опустив в пирожное свой палец, с наслаждением облизнула его. «Я здесь ненадолго». «На пару дней от силы. Посмотрю здесь все и решу, что с вами делать. Очень надеюсь, что мы с вами подружимся, девочки. Мне бы очень не хотелось лишать мальчиков их красивых игрушек», — добавила она, сверкнув своими неестественно зелеными глазами. Услышав такую реплику, Хариза нахмурилась. «У меня же невольно вырвался нервный вздох». Уж очень мне не понравилось это ее высказывание. Зарина поглядела на меня и прыснула от смеха. «Раз! У тебя вредная девочка! Видишь, как скулы напрягла, услышав, что ее назвали игрушкой. Кипит, подився, внутри от негодования!» С интересом проговорила Зарина и подошла ко мне. «Ты не считаешь себя игрушкой в жизни такого существа, как Раз? Я не считаю себя игрушкой ни в чьей жизни, особенно в жизни Рассела. И мне не нравится, когда ребенок меня так называет. Строго ответила я. Ребенок! С улыбкой протянула Зарина. Да ты сама еще ребенок? Лито так на 190 младше меня. Передо мной сейчас маленькая девочка стоит. И мне не очень верится в то, что эта девочка, пускай и прожила пару столетий, чем-то отличается от своих сверстников, с которыми она схожа по своему внешнему виду, если не брать в расчет ее возможности. Ответила я спокойно, смотря Зарине в глаза. Зарина подошла ко мне вплотную и посмотрела снизу, поскольку ростом она едва доставала мне до подбородка. — А ты дерзкая, — проговорила ведьма, обходя меня кругом, как диковинную вещь. — Вредная, дерзкая девочка, но ты мне нравишься. — Так будет еще интереснее с тобой общаться, — улыбнулась Зарина и протянула мне руку. Я протянула свою руку ей в ответ, и она, повернув ее, приложила ладонь к своей щеке. Увидев этот жест ведьмы, Дизраиль почему-то напрягся. Я же в недоумении уставилась на маленькое мистическое существо, закрывшее свои глаза в этот момент. В зале воцарилась тишина. Все настороженно смотрели на нас. Я же удивленно переводила свой взгляд от одного к другому, пытаясь понять, почему они все так ведут себя. Спустя мгновение Зарина открыла глаза и отпустила мою руку. «Фи, раз. Как можно вести себя так с девочкой? Швырнул кинжал, подстрелил, приказал выпороть плетью!» Скривившись, обратилась она к Расселу. «Ты видишь прошлое?» — напрягшись, спросила я. «Не все прошлое, только самый эмоциональный момент». «Так что не переживай, если вдруг уже начала это делать», — засмеялась девочка. «Людей читаю как книги, а вот с тем, кто наделен силами какими-либо, к сожалению, не все мне подвластно. Да это и не то, о чем ты должна переживать. Мне и без чтения мыслей и прошлого совсем мало надо, чтобы понимать, кто передо мной стоит и чем он дышит». Добавила она и подошла к Харизе, проделав все то же самое, что и со мной. «Твоя мама очень тебя любила, Хариза!» Спустя пару минут, открыв глаза, проговорила Зарина. «Зря ты держишь такую горькую обиду на нее!» Хариза удивленно посмотрела на девочку и молча кивнула, давая понять, что поняла ее. «Ну, а теперь я хочу играть!» «Мне Хелависа сказала, что в замке есть мальчик по имени Моран. Пойдем, Архаэль, познакомишь меня со своим сыном. А вечером я хочу погулять с тобой, Хелависа, в саду. Ты не против?» Улыбаясь, все такой же по-детски милой улыбкой проговорила Зарина, обращаясь ко мне. «Не против», — ответила я. Взяв Архаэля под руку, Зарина вышла с ним из зала и направилась на второй этаж в комнату Морана. «Пойдем, поможешь мне», — сказал Расселу Дизраэль, направляясь к выходу, и они также ушли, оставив нас с Харизой одних. «Ну, что ты думаешь о ней?» — спросила я у Харизы. Я впервые после происшествия с Марой заговорила с девушкой. До этого момента у меня язык не поворачивался общаться с ней. «Она очень опасна». Это, на первый взгляд, милая ведьма? Она стоит наряду с одними из самых нежеланных созданий темного мира. Так нам говорили в школе Ковена, когда я там училась. «Если ни ты, ни я не пострадаем, то это будет огромным чудом», — ответила Хариза. «Но это нас убрать у нее нет, я так поняла». Если она не решит, что мы чем-то можем быть неугодны Асмадею. А ты так уверена в себе. В том, что ты глубоко внутри не хочешь перевернуть здесь все вверх дном. Если у тебя нет такого чувства внутри, то да, ты можешь считать себя в безопасности. Но у нас у обеих такое чувство есть внутри. Так мало времени прошло со дня нашего пребывания сюда, чтобы можно было спокойно взирать на все это. «Или ты уже успокоилась, Хариза?» Пытливо посмотрев на ведьму, спросила я. «Я бы не назвала это словом «успокоилась». «Скорее всего, остепенилась», — ответила девушка. «Ну, я так поняла, глядя на вас с Израилем, что в ваших отношениях наметился прогресс. Так, необходимый падшему. Я просто поняла, что мне лучше с ним не воевать. Убить-то он может и не убьет меня. А вот жизнь веселую устроит. После происшествия с Марой я решила идти другой дорогой. Понимать, что перед тобой очень и очень нехорошее существо и увидеть этого воочию оказалось разными вещами. Я не хочу лишать себя жизни раньше времени. А так, если я веду себя спокойно и принимаю его, он действительно очень хорошо относится ко мне.